Глава двадцать вторая. «Любая страсть толкает на ошибки, но на самое глупое толкает любовь». Ларош Фуко. После одного бутика настала очередь второго, третьего, четвёртого. Алиса, хмурая и измученная больше психологически, чем физически, ходила рядом с Любкой и постепенно всё больше отключалась от реальности. Ей было уже всё равно, где находиться, что мерить, куда смотреть, всё равно. Ей было всё равно. Равнодушие, как будто заковывало её в латы с ног до головы. Кстати, о ногах. Их Алиса тоже перестала чувствовать где-то после четвёртого или пятого магазина и дальше шла по приборам. Очнулась она у себя в комнате с парой пакетов с новыми вещами и недовольной Любкой. «Ты, подруга, вообще по магазинам ходить не умеешь!» — выдала та раздражённо. «Витаешь в своих мирах, ноги еле переставляешь, отвечаешь не в попад!» «Алиска! Ну вот как так жить можно?» «Нормально!» — буркнула Алиса. Ноги не просто гудели, нет. Они отваливались, прямо как тогда, когда она добиралась от остановки до дачи. Мысли с дачи снова перескочили на Виталика. Но вот и смысл был эту новую одежду покупать... Если покрасоваться не перед кем, а тот, кому её хочется показать, всё равно не поймёт. На глаза навернулись слёзы. Алиса зло моргнула. Ну вот что за жизнь, а? Почему? Вот почему кому-то той же любки всё, а ей, Алисе, ничего? Ну сволочная несправедливый же. Любка наконец-то ушла, оставив Алису в покое. Родителей дома не было, так что при желании можно и поплакать было в своё удовольствие. Но плакать Алиса не стала. Зашвырнула пакеты в шкаф, даже не посмотрела, что там. И села за работу, в чём была, не передеваясь в домашнюю одежду. Деньги она, конечно, потратила не свои, а родительские, но потратила. А значит, надо было их отработать, хотя бы перед самой собой. Сердце ныло. Но Алиса упорно писала, работала, набирала текст. Что-то там о молодёжном сленге и его влиянии на русскую речь для глянцевого журнала. Поэтому писатель Алиса старалась как можно проще, чтобы понять её могли даже старшеклассники, на этом сленге часто разговаривавшие. Закончила она поздно вечером, потянулась, зевнула, вышла в коридор. На кухне горел свет. Родители что-то обсуждали негромко. Хотя почему что-то? Скорее всего, её, Алису, из-за одной её трудоголизм. Незамеченная родителями, Алиса шмыгнула в ванну, И долго, очень долго стояла под душем. Из глаз текли слёзы. Сердце рвалось на части. Так и скажи, что забыла, как меня зовут. А я вот помню. А, Лиса. Он сам-то слышал себя. Как его можно забыть? Почему? Ну вот почему он постоянно задевает её, стебёт, унижает? Как будто нельзя нормально поговорить. Хотя о чём это она? То с ней будет нормально разговаривать, если даже её собственная мать умалчивает, что дала Любке деньги на гулянку. Вышла из ванной Алиса только тогда, когда услышала, как закрылась дверь в родительскую комнату. Мать с отцом теперь до утра не выйдут оттуда, а значит, можно не опасаться встречи с ними в коридоре. Одетая в длинную широкую ночнушку синего цвета, она выпила на кухне стакан воды и решительно потопала в свою спальню. На кровати вольготно разлёгся пушок. Вот ещё местный царёк. Все мужики нахалы. Угрюмо пробормотала Алиса и легла рядом с подушкой. И ты такой же. Ничем не отличаешься. Не сгонять же наглое животное. Жалко. Уснула Алиса быстро. И снились ей Виталик и Любка, без стеснения целовавшиеся в засос на виду у Алисы. А она? Она стояла рядом. смотрела на них в упор и, как обычно, была невидимкой для всех, в том числе и для них. Проснулась Алиса вся в слезах. Настроение давно уже висело на отметке: уроды сволочи козлы да чтоб вас всех. И нынешний сон его ничуть не улучшил. Хоть из города уезжай на всю жизнь, проворчала Алиса. Нет, ну почему он там появился, а? Гулял бы в своём районе. Нет же. Вытерев рукавом ночнушки слёзы, Она прогулялась до туалета и уселась за работу. Есть не хотелось. Кофе закончился, новый надо было купить сегодня. Работа. Работа спасала в том числе и от мыслей об одном наглом красавчике, наговорившем ей вчера кучу гадости. Игра как социальный феномен тесно связана с такими понятиями, как юмор и комическое. В основе данных понятий лежит понятие смех. Уже на самых ранних стадиях развития культуры, рядом с серьёзными культами, существовали и смеховые, и срамословищи, и высмеивающие божество. Особенности современного каламбура. Н. С. Соколова. Опрямо набивала Алиса очередную статью. Набивала, а сама вспоминала Виталика, его глаза, голос, лицо. Торжественный вечер был устроен с размахом. Что, впрочем, было и неудивительно. Мать, если и планировала что-то, так всегда с запасом. Вот и сегодня она пригласила в квартиру в общей сложности 30 человек. Большая часть женщины от 20 до 30 лет. Все с фигурами манекенщиц и мозгами размером с фундук. Виталик и раньше такой типаж терпеть не мог, а теперь и подавно они его раздражали. У каждой в глазах кассовый аппарат и сканер. Посмотрит так, а красотка на диван просканирует его, оценит и потом уже не отлепает от Виталика. Как же, единственный наследник любящих родителей. Виталик хмуро покосился на довольных жизнью отца с матерью. Они, похоже, были свято уверены, что прямо сегодня обзаведутся невестой. Что ж, Виталику придётся их сильно разочаровать. Ни одну из этих дур он видеть рядом с собой не желал. Виталик зевнул, прикрыв рот ладонью. Ах, какая встреча! Раздался рядом такой знакомый и такой раздражающий голос. Здравствуйте, Виталий. Вы меня не забыли? Рот захлопнулся сам с собой. Зубы клацнули, как только язык не прикусил. Виталик повернулся на голос, с трудом сдерживая, чтобы не послать его обладательницу куда подальше. Подруга Алиса стояла рядом, буквально в двух шагах, и улыбалась так, словно бы выиграла в лотерею миллион. долларов, разумеется. Здравствуйте, Любовь. Виталик заставил себя говорить вежливо и ровно, да, ни малейшей эмоции в голосе. Не забыл, конечно. Люба морлыкнула она. И Виталик чуть не перекосило от тона, которым это было сказано. Вот же и скортница. Лучше просто Люба. А вы позволите звать вас Виталиком? Нет. — заорал Виталик мысленно. — Никогда, ни за что на свете. — Извините, я должен отойти. — ответил он и широким шагом направился к отцу, стоявшему у подоконника. В одиночку, кстати, стоявшему. Мать куда-то ушла, и Виталик не применил этим воспользоваться. — Ну что? — насмешливо поинтересовался отец, когда Виталик подошёл. — Выбрал себе невесту? — Ты хотел сказать постельную игрушку? — поморшился Виталик. — Ни на что другое эти куклы не годятся. То есть не выбрал. Сделал правильный выбор отец. Нет, естественно. Я не настолько неразборчив в связях. Жаль. Боюсь, второго такого вечера я не переживу. А его и не будет, — угрюмо подумал Виталик. Хватит с него одного.